Глава 13. Отношение между утвердительными и отрицательными высказываниями о возможном, могущем быть и необходим. Следование получается, если расположить указанное выше соответственно таким образом. Из могущего быть следует возможно быть, как и из возможно быть — могущее быть равно как и из «не быть» и «не необходимо быть». Далее «из могущего не быть» и «возможно не быть» следует «не необходимо не быть» и «не немогущее не быть». Из «немогущего быть» и «невозможно быть» «необходимо не быть» и «не быть». А из «немогущего не быть» и «невозможно не быть» «необходимо быть» И не не быть. Сказанное можно наглядно представить себе из следующего перечня: могуще быть, не могуще быть, возможно быть, невозможно быть, не не быть, не могуще быть, не необходимо быть, необходимо не быть, «Могущее не быть, не не быть, возможно не быть. Невозможно не быть. Не могущее не быть, не могущее не быть, не необходимо не быть, необходимо быть. Итак, немогущее, хотя и следует по противоречию из возможного и могущего быть, но в обратном порядке, и точно так же не не из невозможного и не могущего быть. Ибо из могущего быть следует отрицание немогущего, а из отрицания — утверждения, ибо из немогущего быть следует не немогущий быть, ведь немогущий быть есть утверждение, а не немогущий быть — отрицание. А как дело обстоит с необходимым, это следует рассмотреть. Ясно, конечно, что не таким же образом. Здесь противоположные высказывания следуют одно из другого. Противоречия же стоят раздельно, ибо «не необходимо быть, не есть» отрицание и выражение «необходимо не быть», ведь и то, и другое может быть истинно относительно одного и того же, ибо то, что необходимо, не есть, не необходимо есть. Причина же того, что у необходимого следования не такое, как у других, состоит в том, что «немогущее» означает то же, что «необходимое», когда оно дано противоположным ему образом. В самом деле «немогущий быть» не значит «необходимо быть», а значит «необходимо не быть». «Немогущий не быть» значит «необходимо быть». Итак, если в предыдущих случаях следование из «могущего быть» и не могущего быть» было сходным, то здесь наоборот, так как «необходимые» и «немогущие» означают, как сказано одно и то же, только в обратном порядке. Или, быть может, так нельзя установить противоречие «необходимому». Ведь «необходимые» есть и «могущие быть», ибо если бы это было не так, то следовало бы отрицание, ведь необходимо или утверждать, или отрицать. Так что, если нечто есть, не быть, то оно не могущее быть. Получилось бы, что необходимо быть означает не быть, а это нелепо. Но из могущего быть следует не не быть, а из этого не необходимо быть. Так что получилось бы, что необходимо быть, значит не необходимо быть, а это нелепо. Однако необходимо быть и необходимо не быть не следует из могущего быть, ибо могущее быть допускает и не не могущее быть и не необходимо быть. Но если одно из них истинно, то необходимо быть и необходимо не быть уже не будут истинными ведь «могущий быть» и могущее не быть» совместимы. Если же чему-то необходимо быть или необходимо не быть, то для него то и другое не будет возможно. Таким образом, остается сказать, что из «могущего быть» следует «не необходимо не быть», ведь это истина и в отношении «необходимо быть». И «не необходимо не быть» противоречит тому, что следует из немогущего быть, ибо из последнего следует немогущий быть и необходимо не быть. Отрицанием последнего будет не необходимо не быть. Таким образом, эти противоречия следуют одно из другого указанным выше способом, и если их расположить так, то не получится ничего несообразного. Может возникнуть сомнение, следует ли «могущий быть из необходимо быть. Ведь если оно не следует, то следовало бы противоречие не быть. А если отрицать, что это противоречие, то придется назвать таковым могущее не быть. Но и то и другое ложно в отношении необходимо быть. С другой стороны, однако, одно и то же, кажется, может быть разрезано и не разрезано, быть и не быть, так что «необходимо быть» означало бы «возможно не быть», а это ложно. Таким образом, очевидно, что не все «могущее» или «быть» или «ходить» в то же время способно к противолежащему. В некоторых случаях это неверно, прежде всего в тех, где возможность или способность — не основывается на разуме, как, например, огонь способен нагревать, а эта способность не основывается на разуме. Но одни и те же возможности или способности, основывающиеся на разуме, допускает больше, чем одно. И противоположности, не основывающиеся на разуме, не всегда, ведь огонь, как сказано, не может нагревать и не нагревать. Также и все остальное — что действует постоянно. Однако некоторые вещи со способностями, не основывающимися на разуме, могут в одно и то же время принимать противолежащие друг другу свойства. Но это сказано вот ради чего. Не всякая возможность или способность допускает противолежащие друг другу вещи, даже те, что относятся к одному и тому же виду. Некоторые же возможности одноименны, ибо «могущие» неоднозначно. Об одном говорят как о могущем, потому что оно истинно, как существующее в действительности. Например, говорят, что кто-то может ходить, потому что он ходит. И вообще нечто может, потому что уже существует в действительности то, о чем говорят, что оно может. О другом говорят как о могущем или способном, потому что оно могло бы быть деятельным, например, что кто-то способен ходить, потому что мог бы пойти. Эта способность встречается лишь в том, что движется, а первое — и в неподвижном. Но и о том, и о другом правильно сказать, что оно не немогущее ходить или быть, и о том, что уже действительно ходит, и о том, что может ходить. Последний вид могущего неправильно приписывать безусловно необходимому. Первый же — правильно, ибо подобно тому, как общее следует из частного, так и из необходимого сущего следует могущее быть, однако не всякое. И, быть может, необходимое и ненеобходимое — суть начала бытия или небытия всего, а остальное должно рассматривать как следствие из них. Таким образом, из сказанного очевидно, что необходимо сущее имеется в действительности. Так что если вечные первые, то и действительность первее возможности. И одно есть действительность без возможности, например, первой сущности. Другое же — действительность вместе с возможностью, оно по своей природе первее, а по времени оно последующее. Наконец, бывает и такое, что никогда не есть действительность, а есть только возможность.